Элизабет как раз собиралась заметить, какой же мистер Дарси замечательный друг, когда дверь открылась и вошла Джейн. "Элизабет, радостно воскликнула она, моя дорогая Лиза, я самая счастливая девушка на свете. Чарльз попросил меня выйти за него замуж, и мы помолвлены". Элизабет обняла её с радостью и теплом. "Я уверена, Джейн, что ты будешь счастлива". Мисс Беннет Я тоже не сомневаюсь в том, что вы будете счастливы вместе, поддержал Дарси. Но где же сам Чарльз? В библиотеке разговаривает с отцом. Вы говорите в библиотеке? Хорошо. Мне тоже надо будет спросить его согласия. Джейн изумлённо смотрела, как мистер Дарси идёт к двери и выходит из комнаты. Затем она перевела удивлённый взгляд на Элизабет. И Элизабет улыбнулась и покивала. Мы тоже помолвлены. И я тоже самая счастливая девушка на свете. Ты шутишь, Лизи? Но это это невероятно. Никудышное начало. Всё ещё улыбаясь, заметила Элизабет. Если уж ты мне не веришь, то другие тем более не поверят. Да, это правда. Он любит меня, и мы помолвлены. Джейн всё ещё смотрела на неё с сомнением. Неужели это и правда? Моя дорогая Лизи, я поздравляю тебя, но ты уверена, что будешь счастлива? Мы уже решили между собой, что будем самой счастливой парой на свете. Ах, Лизи, воскликнула Джейн, обнимая сестру. Ничего не могло сделать меня или мистера Бингли более счастливыми, чем такое известие. Это именно мистер Дарси привёз Чарльза обратно в наши края. Ах, как же я выдержу столько радости! Они обе повернулись на звук открываемой двери и увидели счастливого мистера Бингли. Джен, моя дорогая, ваш отец согласился на нашу помолвку. — Как же он мог возразить? — смеясь заметила Элизабет. — Мистер Бингли, я счастлива приветствовать вас в качестве моего брата. — В свою очередь, я тоже очень счастлив видеть в вас с сестру, — тепло пожимая ей руку, ответил Бингли. — Послушайте, экипаж, — воскликнула Джейн, — я должна пойти к моей матери. Чарльз, пойдемте со мной. — Ну, конечно, обязательно. — Обязательно. Джейн, ты расскажешь ей про меня? слегка неуверенно спросила Элизабет. Джейн радостно кивнула, Элизабет подошла к окну. На её лице читалось беспокойство. Она не знала, как на эту новость отреагируют её родители. Она действительно сомневалась, сможет ли всё огромное состояние мистера Дарси противостоять неприязнь к нему её матери. Что же касается её отца, то, повернувшись, она увидела, как в открывающуюся дверь входит мрачный отец. Элизе, я попросил его подождать в библиотеке. Ты совсем лишилась рассудка, решив принять предложение этого человека? Не ты ли его всегда недолюбливала? Нет, папа, замявшись, ответила она. Сначала он мне не понравился, это правда, но я всегда с ним считалась. Я не знаю точно, когда это началось. Итак, ты определилась со своим выбором. Он богат, будь уверена. У тебя будет больше экипажа и красивая одежда, чем у Джейн. Но сделает ли это тебя счастливой? Есть ли у тебя иные возражения, кроме уверенности в моём к нему равнодушии, волнуясь, спросила Элизабет. Отнюдь. Мы все знаем его как высокомерного и неприятного человека, но это не страшно, если он действительно тебе нравится. Мне он действительно, действительно нравится. Я люблю его. Не причиняй мне боль, говоря о нём в столь резкой манере. Элиза Обратился к ней отец: "Я дал ему своё согласие. Он представляет собой тот тип людей, которым я никогда не откажу ни в малейшей просьбе. И сейчас я говорю тебе, поскольку ты твёрдо решила выйти за него замуж. Да, папа. Уверяю тебя, его чувство проверено временем. Он обладает такими качествами, о которых ты даже не знаешь. Мы все перед ним в большом долгу когда-нибудь" Я тебе об этом расскажу. Мистер Беннет взял её руки в свои. Что ж, моя дорогая, больше мне нечего тебе сказать. Если таковы все обстоятельства, то он заслуживает тебя. Я бы не мог отдать тебя моей Лизи кому-нибудь менее достойному.